Глава восьмая В понедельник утром Тереза отправилась в школу. Когда она садилась в автобус, остальные провожали её взглядом. Она прошла в самый конец автобуса, села на последнем ряду, закинув ноги в новых ботинках на спинку сиденья перед нею. Молодёжь оглядывалась на неё и прыскала со смеху. Но стоило ей взглянуть им в глаза, они отворачивались. Перед кабинетом уже стояли её одноклассники. Среди них Карл, оператор. Тереза шла по коридору, медленно приближаясь к ним. Новые ботинки делали её шаг пружинищим и уверенным. Полное спокойствие она смотрела прямо на одноклассников. «Приветик, Тереза!» — сказал с ухмылкой Карл, когда она подошла ближе, оттянув пальцами щёку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 Нет. Это не выход. Улыбнувшись Карло, будто она оценила его шутку, Тереза шагнула к нему и со всего размаху засадила ботинком ему между ног. Носки её новых ботинок были обиты металлическими пластинами. Она попала в яблочко. Карл выдохнул, будто из него вытащили затычку, и согнувшись, повалился на пол. Его трясло.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 В пах, если получится. Вот и всё. К кабинету постепенно подтягивались другие одноклассники, а Карл всё продолжал корчиться на полу. Свидетели происшествия шёпотом объясняли только что подошедшим, как всё случилось. Всего за пару минут до начала урока пришла Агнес. К тому времени Карлу удалось подняться, и теперь он сидел на полу, прислонившись к шкафчикам. «Чего ты там уселся?»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 Избить она может кого угодно, но съесть эту еду — ни за что. Тереза представила, как поднимается из-за стола, идёт к мусорному ведру, счищает всё с тарелки и выходит из столовой. И за спиной у неё раздаётся общий смех. Да уж, они повеселятся. От еды шёл пар. Из вспоротого брюха жертвой лилась кровь,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 Ты сейчас о чём-то конкретном? Нет. Йоханнес вдруг фыркнул в трубку. Я просто вспомнил тот день, когда мы лежали в нашем гроте, помнишь? И притворялись мёртвыми. Щекотание в горле начало преобразовываться в комок, и Тереза решила прекратить беседу. «Слушай, я тут немного занята?» «Ладно, ладно. Только знаешь что? Приезжай в гости как-нибудь. Мы давно с тобой не говорили по душам». «О, можем железный кулак сыграть. Мне тут подарили новую. Пока, Юханнес. Услышимся», — сказала Тереза и нажала кнопку завершения разговора. Обхватив руками живот, она наклонилась вперёд и сидела вниз головой, пока в ушах не зашумело Тогда она выпрямилась, и кровь ушла обратно, опустошив голову и унеся с собой волнение. Тереза разорвала лист бумаги на маленькие кусочки, и запихала их в рот. Пожевав их и скотав в один плотный шарик, она выплюнула его в мусорную корзину. Девочка порадовалась, что её никто не видит. Сейчас она уязвима для атаки, ведь в её защитном барьере только что пробили брешь. Часы показывали четверть двенадцатого, значит, аукцион уже закончился. У себя в электронной почте Тереза обнаружила письмо, в котором сообщалось...